Делать нечего. Я быстро задрал ствол немного вверх и спустил курок. Выстрел. Потом, поджав уши, только ускорился. Росомаха вообще никак не отреагировала, продолжая погоню. Я упал на одно колено, и как только пёс пролетел мимо меня, выпустил по росомахе последний заряд. Мимо. Зверька только едва задело, отчего он, едва сбавив ход, бросился уже в мою сторону».